в заперти Вечером отец и сын сидели в пустой клете. То есть это светел, сидел под стеной, обняв руками коленки, жёг, ходил из угла в угол. Когда нянчал обмотанную тряпкой правую кисть, когда складывал ее в кулак и тыкал им в бревна. Так-то. Для ночлега им клете во дворе не нашлось. А как запереть, вот она. Пополудни добрая девушка сунулась, было покормить их. Жог рявкнул так, что она мигом исчезла, едва не выронив мису. «Какая, может быть, еда в доме, где не оборонили гостей?» Левобережники вигуры хоть и числили себя жителями Андерхайна, однако замков у них до сих пор не водилось. Дверь просто подбили с той стороны колом по толще Знали Жогову силу. «Это я во всем виноват», — клевала светила неотвязная мысль. «Я, я, я виноват». Скудный свет, сочившийся в подверную щель, начинал уже меркнуть, когда младшего опенка позвали наружу, вывести Зыку. Хотели управиться без него, но кобель оказался неимчив. Поднял холку — и ну, зубами лязгать, порву! Светил взял его на поводок и вышел с ним за ворота. Что Зыка понимал своим звериным умом, чего не понимал, поди разбери. Он почти сразу напал на следы, тянувшиеся в туман. Приник носом, улавливая запах сквары. «Да как! Потащил!» Светил пытался остановить его, но кобель, привыкший к саням, был сильней. Упираясь и скользя, светил не удержал равновесие Зыка проволок его по самой грязи. Сквара он начинал уже слушаться. Светил и считался сумком. Он остановился далеко на снегу, видно, сообразив наконец, что меньшой хозяйский щенок все же не скуки ради цепляется за веревку и срывает голос, приказывая стоять. Идя с ним обратно, Светил ощутил боль в левом плече. Налетел на что-то, пока по земле ехал? Нет. Плечо было другое. Светил даже ворот, оттянул, заглядывая под рубашку. Увидел багровые отметины, оставленные цепкими пальцами. Вздрогнул и вспомнил, вспомнил, как оказался за спинами. Пока он торчал стайком, одурев, и, померкнув от страха, сквара взял его за плечо, убирая с дороги, и встал на его место, заслоняя собой. Сквара, которого он обидел, ревнуя в глупой игре. «Бог грозы промолвил Богу огня. За обоих нас я раны приму. Это я!» Я во всем виноват. Жесткая была рука у сквары, суровая, почти по-взрослому сильная. Когда сын вернулся измазанный, на жога стало страшно смотреть. — Кто? — только выдохнул он. — Зыка, — сшиб, — сказал Светил. Отец отвернулся и так двинул кулаком в стену, что отозвались стропила. Светил невольно посмотрел вверх и долго не опускал глаз. — Хотя! — сказал он, погодя. — Если пособишь, я вышел бы ночью. Гляну хоть, где сквара. Жок оглянулся, застонал сквозь зубы. — А еще и тебя словит. Светил даже удивился. — В лесу? Жок здоровой рукой рубанул воздух. — Не велю. Светил притих, снова стал смотреть вверх, пока летние сумерки позволяли кое-что видеть. Отлогая кровля была по исконному северному уставу берестяная. В жилой избе поверх береста лежал бы еще дерн. Но кто станет дернить холодную клеть? Если бы отец подсадил, он сумел бы украдкой сдвинуть бересту, а там через тын на лапки и лесом. Лапки он, кстати, нарочно ради этого в собачнике не покинул. Тя... — Атя! — Цыц, сказано! Светил уткнулся носом в колени и больше не раскрывал рта. Еще ему хотелось полечить жогу руку, но он не смел предложить. Что-то подсказывало, эту боль отец ему не отдаст. Царила уже кромешная тень, когда наверху зашуршала. Светил сразу вспомнил про кошку, но там явно копошился кто-то потяжелей. Потом заскрипела береста. внутрь проникло немного слабого света. — Идешь или стряпать будешь, опенок? — прошипел голос. Северное небо никогда не бывает совсем черным, и летом в особенности. Наверху мрели косматые и темно-серые тучи, ближе трепетали на ветру непослушные кудри орелы. Отец вдруг повернулся, схватил светило и высоко поднял, вознося к самым стропилам. Светел уцепился за край, подтянулся, вылез в дыру, посмотрел внутрь. Глаза ужога Пенька были горестные, отчаянные. «И свирепые!» «Вернись только!» — шепнул он сыну и протянул снегоступы. Светила орело пробирались по лесу. Деревья над ними раскачивались и гудели. Снова начиналась метель. Это было хорошо. Прикроет следы. Дулось с севера. Коновой вен словно гнал прочь насильников, посягнувших на его свободных детей. Становище котлеров обнаружилось в нескольких верстах на придорожной поляне. Его легко было найти по свету костров, по запаху дыма. Здесь Светил увидел все то, чего ждал утром. Большие сани с балачком, улегшихся абатуров, просторный шатер, дозорных с копьями, протоптавших тропинку возле костров. Орелы и Светил осторожно подобрались с подветренной стороны, таясь в застругах, Светил смотрел на лагерь, уже понимая, что пришел зря. Не получится у него не увидеть сквару, не попрощаться. Он вернется в житую росточь, проползет обратно в дыру, и отец подхватит его на руки, чтобы услышать «Атя, оплошал я!» Светил поерзал в снегу, покосился на орелу. «А у тебя правда жених есть?» Девочка кивнула. — Правда? — Светил вздохнул. — Красивый? — Она пожала плечами. — Не знаю. Я его и не видела. — Ну да. — Вот и да. Нас еще до рождения сговорили. А тут беда и... — Ну... — А зовут как? — А ты никому не скажешь? Светил задумался. Пробурчал. — До земли скрести долго, а то я землей бы поклялся. — Ерел. А ты орела, — удивился Светил. — Похоже. Нас потому так и назвали, только он — Орел, а я — Обещание. — Это я понял. — Ты похож на Андарха. Светил промолчал. Орела вздохнула. — и Я тебе свою тайну открыла. — Был бы что открывать, про какого-то жениха. — Моя тайна невелика, — ответил он неохотно. — Засыновленный я, в животы принятый. Мои все в беду. Орела хотела еще о чем-то спросить, но Светил схватил ее за руку, насторожил уши. К гудению сосен примешался звук, от которого у него радостно подпрыгнулось сердце. В лагере котлеров, в обметанном снежном шатрене громко пели кугиклы. «Сквара! Живой!» «Не реви!» — сказал Сквара воробушу. Тот вытер кулаком нос и грызнулся. «Тебе хорошо!» Сквара удивился, спросил. «Чем хорошо-то?» Локасик не нашелся с ответом. Лихарь, шедший впереди, обернулся. «Тут мамки нет, утешать не прибежит! А к нам реветь без толку Старший котляр засмеялся. Веселый он, похоже, был человек. У него и прозвание отдавало шальным удальством. Ветер. Такого сильного и ловкого воина не всякий день встретишь. Если бы он как-нибудь по-другому показал свою ловкость с ножом, сквари он, может, даже понравился бы. Когда пришли в становище, у мальчишек отобрали пояса, пустили в шатер к остальным ложкам. Там не было ни костра, ни жаровни. Толстые суровые стенки прикрывали только от летящего снега. встречу новеньким обернулась десятка-два лиц. Ребята были разного возраста, И ровесники сквари с лыкашом и помладше, вплоть до таких, что наверняка не помнили солнца. Еще не обвыкшись в потемках шатра, Сквара почти сразу споткнулся, а кого-то из малышей нагнулся повиниться. Нашарил полураздетого мальчонку, скрючившегося на полу. Под руками Сквары малыш съежился еще больше. «Не бей!» — просипел он и всхлипнул. «Ничего больше нету!» И надсадно закашлялся. Кто-то слупил с него не только меховой кожушок, но и верхнюю рубашку. Сквара поднял мальчонку. Для начала натянул на него свой собственный кожух, просторный, нагретый у тела. Надвинул на растрепанную голову куколь. Ему самому было пока не холодно после скорой ходьбы. Потом он стал оглядываться, приучая к полумраку глаза. Обидчика он распознал без труда. Крепкий, светловолосый парнишка насмешливо улыбался, сидя не просто на толстом хвосте своего кожуха, а на чем-то более мягком. Сквара выпустил мальца, тот беспомощно завалился и опять свернулся в клубок, поднялся и, перешагивая чьи-то ноги, пошел в середину шатра. — Отдал бы, — сказал он светловолосому. Тот немедленно распознал окующую помолвку. — Да никак дикамыт! — Что, и вас до котла допустили? — Не, — сказал Сквара, — меня сильно взяли. Ты отдай кожушок-то, не срамничай. Улыбка паренька стала глумливой. — Нас тут пристыживать некому. Без выкупа не отдам. — Хорошо, — кивнул Сквара. — Я тебе на кугиклах сыграю, добро? — Добро. И Светловолосый ерзнул, пересаживаясь удобнее. Сквара вынул из нагрудного кармашка кугиклы, заиграл. Конечно, не братскую колыбельную, в которой Кирбога придумал такие грустные и неправильные слова. Просто песенку, подслушанную на купилище Второжихи, Потом другую, третью. Ребятня сдвинулась теснее. Новые ложки могли хорохориться сколько угодно, а только расставание с домом ни одному из них легко не далось. «Добро — Добро? — спросил Сквара, глядя на Светловолосова. Тот, чувствуя себя всесильным хозяином, лишь заулыбался шире прежнего. «А теперь покажи, как у вас на коновом вене пляшут!» Сквара подумал, снова кивнул. Взмахнул руками, присел, но вместо плесового коленца схватил обичика за ногу, а прокинул назад. Парнишка от неожиданности свалился и несколько мгновений барахтался на полу. Сквара поднялся, держа в руках кожушок. «Рубашка где?» — спросил он негромко. Светловолосый вскочил, что-то бормоча наполовину грозно, наполовину плаксиво. Бросился на дикомыто, сквар отшагнул, молча приласкал обидчика, как научил когда-то отец, локтем под подбородок, возвратным движением кулака в нос. В углу кто-то завозился, стаскивая себя лишнее. Сквари из рук в руки передали вязаную рубашку. Он вернулся ко входу, одел малыша, сел и устроил его перед собой, чтобы надежнее обогреть. Светловолос ощупывал нос, бронился, невнятно, но угрожающе. — Зря воевать лезешь, — сказал скваре мальчик из старших. Лихрь баил, если до утра и додышит, все равно, у дороги бросим. — Не тащить же, — подал голос другой. Сквар раздвинул брови. — А в сани? А в зеленец отдать? Мальчишка в ответ пробурчал. «Про то не нас спрашивай, а лихаря с ветром. Меня, если что, дроздом кличут». «Тут всяк сам за себя. То крепкий дойдет», — добавили из потемок. Сквара нахмурился круче. «Вот помрет, — сказал он, — тогда рухлите заберете. А до тех пор тронет кто?» за шибу Больше его не цепляли. Прежде неоспоримым вожаком был светлоголовый хотен, теперь хотен держал в горсти расквашенный нос, но дикомыт на его место, кажется, не посягал. Вот забота, кого держаться. Как быть? Между тем хворый парнишка немного отогрелся, даже стал шевелиться. — Ты чьих будешь? — шепотом, чтобы не напугать, спросил его сквара. па По под а зна А мы... «К воробьям в гости зашли», — в свой черед сказал Сквара. «У тебя лапки, что отец мой сработал». Азнабиша запрокинул голову, думая увидеть лицо, но глаза никак не хотели открываться. «Ты... ты... све...» «Не, старшие. Сквары люди зовут». «Теперь иначе звать станут», — проворчал из темноты дрозд. Сквара передернул плечами. «Ну и ладно». Хоть горшком, только чтоб в угли не ставили. Кто-то неуверенно засмеялся. На закате дали поесть. Ни к какому общему котлу новые ложки приглашения не удостоились. Не заслужили пока. В шатер просто сунули корзину с лепешками из болотника. Они оставляли горьковатый привкус во рту, но были, по крайней мере, жирны. Корзину поставили прямо там, где сидел Сквара. Кажется, лепешки в самый первый раз оказались поделены... Справедливо. Азнабиша есть сперва отказался. Пришлось уговаривать, заставлять. Это у печки на пустое брюхо можно болеть. На холоде не получится. Вяло доживав, Азнабиша спросил. — Ты моих видел? Отика? Маму? Кривить душой не хотелось, но и добивать мальца чудовищной вестью было нельзя. — Не, — сказал Сквара. Настала ночь. Иные спали, но не крепко. То один, то другой вставал, разогнать и не менее, попрыгать с ноги на ногу, похлопать руками. Малышня постепенно переползала поближе к скваре и яснобише. А ты лебедь плакал умеешь? спросил неуверенный голосок. Умею. А журавлики вернулись. Напоешь, спробую пообещал сквара. А и напою. Слушай вот. Кугиклы тихонько ворковали в потьмах, вплетали свой голос в свист ветра, в глухое гудение леса. Никто не шугал, сквару не просил замолчать. Тем, кто спал, наверное, снился дом. — Уйдем, может, — спросила орела. — Мне-то воля, а тебя во дворе увидят, не прибили бы. Светил отвечал равнодушно. — Совсем убить постыдобиться, а синяков не бояться стать. Он почти неотрывно смотрел на шатер, где то смолкали, то снова подавали голос кугиклы. Он даже не чувствовал ни холода, ни сонливости, словно братейка-огонь в самом деле грел его, незримо дотягиваясь из поварни. Может, так оно вправду и было. Светил уже трижды, менял лёжку, снег таял. Ему было не до того, чтобы думать об этом. Он, наверное, сумел бы обмануть дозорных, даже в шатер влезть, но вот потом... — Вернись, — попросил Атя. — Мне без тебя только голову останется сложить, — гласила несказанная. Поэтому Светил просто лежал, хранясь в заснеженных елочках, и смотрел. Перед рассветом лагерь зашевелился. В шатер вошли котляры, послышался плач. Похожие на из младших только пригрелись, сбившись редком. Светил вдруг как-то очень по-взрослому понял, что никогда больше не сможет равнодушно слушать ни такой плач, ни песни Кугиклов. Шатер стали сворачивать, отвязали растяжки, свернули полотнище, вместе со срединным шестом унесли в сани. В плотных сумерках на снегу возились, затягивали путцы снегоступов десятка два человечков. Светил приподнялся на локтях, «Где же сквара?» Человечки сдвинулись с места, побрели вслед саням один за другим, растворяясь в строях поземки. Тогда Светил различил брата. Долговязый мальчишка шел, наклонившись вперед, нес на закорках кого-то меньше и слабее себя. Кругом теснилась мелюзга. «Скварка!» Светил сам позже понять не мог, как это он сумел удержаться. Не выскочил из сугроба, не бросился к брату, но сумел. Поезд котлеров скрылся в метели, осветил Светил с Арелой, выползли из елок и пошли обратно в житую росточь. — Он сбежит, — сказал Светил. — Вот отойдут подальше, чтобы не погнались. И сбежит. Орела вздохнула. — Не сбежит. — А вот сбежит, — вспыхнул Светил. — Сквару не знаешь. Орела снова вздохнула. А ты котлеров не знаешь. Они все равно погонятся и поймают. Они всегда ловят отступников и придают страшные казни, чтобы другим было неповадно. Рассказать, что с ними делают? Светил гордо отмолвил. — Скваронь не побоится. дочка скомороха посмотрела на него, точно старая бабка, близко видевшая такое, о чем он и понятия не имел. — За себя, может, не побоится, сказала она, — а вот за тебя... За батюшку вашего, за мамку? От ее слов веяло ледяной жутью и какой-то окончательной правдой. Светило точно ударило. Дядька Деждик, тетя Дузе, я знабишу кто-то увел. А вдруг тоже они, если ивень что-нибудь натворил? Воображение мигом нарисовало ему Атю и маму, распластанными в кровавом снегу. До всего тела немедленно добрался Мороз. Все же он упрямо пробормотал. Пусть их кто на коновой вен?» Арела ответила с невеселой насмешкой. «Будут они дозволения спрашивать. Ты увидишь гостя на торгу? А на самом деле он за твоей головой пришел. Ты даже понять не успеешь». Больше всего Светилу хотелось проснуться в знакомом лесу между отцом и братом, и чтобы Зыкин мохнатый бог придавил ноги. Он с силой зажмурился, потом открыл глаза. Ничего не изменилось. Северный ветер по-прежнему втыкал ледяные иглы в лицо. Позади шла орела. Светил все не мог смириться. — Я самых всех в землю закопаю, что не найдут. Вот велик поднимусь. — Их унять царю только под силу, — сказала орела. — А праведных царей теперь нет. Одни царевичи, да и те младшие. Помолчала и вдруг добавила. — Вы двое мне стали как братики. — Давай ты мне на вечный век братиком будешь, а я тебе сестрицей. «Давай — Давай! — кивнул Светил. Орела потянула его за руку, обняла. Он наступил лапкой на лапку и тоже чмокнул ее, попав губами в ухо и забитые снегом рыжие кудри. На сердце почему-то сделалось легче. — Я тропить буду! — попросилась Орела. Он даже не оглянулся. Было уже совсем светло, когда открылась дверь клети. Внутрь с тумаками и руганью закинули светило. Жог, сидевший в углу, мигом вскочил и с глухим рыком бросился вершить святую расправу, но порога пересечь не успел, дверь бухнула. С той стороны заскрипел кол. — Атя! Да целый я! — сказал светил. Жог сгреб его в охапку, усадил подле себя, стал рассматривать. Звигуры все же... Выместили на мальчишке свой страх. Одно ухо побагровело и кровоточило. Губы вспухли, левый глаз заплывал. Жок опять зарычал, тихо и страшно. — Я брата видел, — похвастался, светил. — Утром уже. Он споро шел, ходка, живой был. Еще кого-то на спину взял. И на кугиклах ночью играл, чтобы ребятенки не плакали. Вот. Руки отца на какое-то время стали совсем каменными. Потом Жок спросил. «На спину. Не видел кого?» «Далеко было, не разглядел», — сказал Светил. «Только слышал, тот кашлял». Жок хрипло выдохнул и не стал больше расспрашивать. Светил вдруг сказал. «Я взрослым стану, Атя. Я к самому главному вельможе пойду. Я знаки ему покажу. Я сквару...» «Ты вырасти сперва», — прошептал Жок. «Будешь жив, тогда и меч в руки найдется». «Сбереги себя, огонь, сбереги!» Светил опустил голову, только бы сквара дождался. «Дождется», — сказал Жук. Строптивого опенка не хотели больше выпускать из клети, но пришлось. Зыков собачники рвался с привязи, лязгал страшными зубами и выл, так что не умолкали все остальные упряжки. Зато светило Кабель встретил, словно год его не видал. Вскинулся на плечи, умыл расквашенное лицо и мирно дал себя выгулить. Никуда больше не стремился, не тащил по следам. Вернувшись, сгрыз свою рыбину, улегся спать возле санок. Вечером отец с сыном, обнявшись, молча сидели в клете и только надеялись, что новая ночь окажется последней. Неожиданно снаружи прочавкали поталой грязи шаги. Влажно заскрипела дверь, и кто-то впустил к ним Кирбогу. Жок посмотрел на Андарха так, словно тот был виновником всех его бед, и опять уставился в пол. светил тоже сперва хотел промолчать, но вспомнил о новом достоинстве, коем облекла его орела. «Можешь ли гораздо, дядя Кирбога?» Скомарок сел против них, прислонился спиной к двери, положил на колени потертую кожаную коробку. Внутри певучи звякнули гусли. Жог, наконец, перестал высматривать на берёсте следы пропавшего сына, нехотя поднял голову. «По что пришел? Кербога ответил без запинки. «Хочу кое о чем рассказать тебе, лыжный делатель. А пуще мальчонки песню сыграть хочу». Жок удивился. «А я чего-то не знаю?» Помолчал и добавил. А песни твои у меня сказать где сидят? Догадываюсь, кивнул скоморох. Вот что, северянин, не вели казнить или слово молвить. А ты, маленький огонь, слушай. Беседуя, он мешал северную и андархскую речь. Из-за этого Светил никак не мог решить, что звучало, просто слово «огонь» или его первое имя. Это тревожило. С тех пор немало воды утекло. «Почитай, лет двести прошло», — начал Кирбога. Тогдашний праведный царь бежал у края на державы, как велось в старь. и гордай города не миновал, самого северного, что у границы стоял. И увидел, как у последних ворот молчал юный вор, крепко закрыв рот. Хоть его без пощады кобыли, со спины всю шкуру спустили, Без пощады значило насмерть. Светил зачарованно слушал. Он, конечно, знал это предание, ведь его вспоминали всякий раз, когда заводили речь о котлярах и котле, только не каждый его рассказывал так, как Кербога. «Царь сказал палачу, постойка! И похвалил парня за стойкость. Потом спросил, какое такое зло Пригожего Малого до греха довело?» Едва живой смертник исповедался сиротой и рассказал царю о братишках, сам, мол, шестой. Заломанный грош батрачил, младший, кто болел, кто на улице клянчил, он и не помнил, когда был сыт. Вот и позабыл стыд. Всесильный владыка не погнушался проверить, во всем ли тот сознался. Оказалось, не приврал ни самую малость». «Да расточится держава, где у сирот лишь на милостыню и крадьбу остается право», — сказал царь. И тотчас отрядил толкового вельможу, чтобы улицами ходил. Велел собирать сорванцов, тарить их воинами, писами, ремесленниками, учениками жрецов. Бродяжки впервые ели досыта, отмытые до бела, черпая из одного котла. Стал тот закопченный котел для них именем, символом и святыней, а последние ворота — местом поклонения, чтимым до ныне. Старинная притча до сих пор жила в детской игре. Только ребятишки играли в шагардайского коня, ибо в суе поминать кобылу-палача казалось страшновато. Зря ли гласила та же легенда, будто замученный брат все-таки умер? Потом семьи, жившие в нищете, сами повадились отдавать котлерам детей. Сыновья достигали завидного положения и, случалось, вытаскивали родню из скудного унижения. Спустя еще немножко народы-данники себе запросили ложки. Это считалось почетным. Светил знал. Воробьи не один год завидовали подстегом, проводившим в котел сына Ивеня. Добивались той же чести касику. Но никто и никогда не уводил детей силой и подавно не посягал на сыновей свободного племени, жившего за святынью. До сего дня. Акербога продолжал. «Ты, лыжный источник, верно подметил. Нам ведомы все жреческие искусства на свете. Мы изгудимы и правда, жрецами были. Святые ризы носили. Мы славили справедливую мать». Жок внимательно слушал. Мой учитель начинал служение еще в те времена, когда людям было позволено верить, что мать Марана не только карает, и милует, и смеется она. В нашем храме не чурались добрые шутки. Послушание было радостным, а не жутким. Потом круг мудрецов велел предать ей лик не улыбы, молитву же сделать грознее дыбы. Учитель не оставил смеяться и по приказу круга ему урезали язык. Хотя это мне должно было стать туго, ведь ту злосчастную службу сочинил я. Кирбога прихлопнул ладонями по коробке, гусли снова отозвались. «Знаю, северянин, тебе дело нет до жрецов Андархайны с их ничтожными распрями вокруг святой тайны, но надо бы на тебе знать, что котел, каким он был рано...» воздвигался во имя справедливой Мараны. Там и сейчас ее верные всем заправляют, а ее с некоторых пор называют Марана-смерть. Жок тихо спросил, что ты этим хочешь сказать? Твой старший сын показался мне славным парнишкой, — ответил Кербога. Что в нем рассмотрят ветер, лихарь и другие мараничи, я предсказать не могу. «Может, поглядят, как он малышей под крыло берет, и один из царевичей обретет в нем сановника, опекающего сирот?» Светил с надеждой поднял голову. «Он-то уверенно знал, как будет дальше со скварой, и хотел об этом поведать, и пусть его наградят под затыльником за то, что без спросу встрял в разговор взрослых. Но Кербога тяжело вздохнул и докончил». «А может, его решат сделать изощренным убийцей, чтобы исполнял волю Мараны, как она им видится. Я и предполагать не отваживаю, что теперь делается в котле». Светил все таки подал голос. «Сквара не такой! Он не станет!» Ербога грустно ответил. «Ты прав, маленький огонь, он не такой!» Я тоже не думал, что выучусь метать топоры и буду зарабатывать свой обед, гадая служанкам». Жог молчал. Лицо у него было серое. Кербога вытащил гусли. «Я обещал песню». «Шел бы ты, скоморох», — почти попросил жог. «Еще недовольно наговорил». Кербога покачал головой. «Я не враг, северянин, чтобы ты на меня злился». Я не душу травить явился, на мне вина за то, что творят люди моей веры. Поэтому я пытаюсь хоть как-то помочь. Он положил руки на струны, светил, даже не видел, чтобы двигались пальцы. Вещи и гусли словно сами собой вздохнули, запели, заговорили. Светил внутренне сжался, он ждал злополучной колыбельной или чего-то подобного, но услышал иное. Под беспросветным небосводом Клубится снегом темнота. А молодого воеводу несет дружина на щитах. Песня вроде не имела отношения ни к скваре, ни к котлерам. Она была храбреце, который не пропустил ворога в родную страну, но сам был покалечен в жестокой битве и угодил в плен. — в кровавой тряпкой раны, он молча вытерпел позор, — Плелись цепные караваны сквозь серый дождь на рабский торг. Неласковая судьба выпала пленнику, и все же он ушел из оков, утек от погони, выжил в лютой пурге. И вот показался вдали милый северный берег, замаячили в тумане родные холмы. Но где взять сил, чтобы одолеть последние версты? «Терпи, надорванное сердце!» «Еще успеешь отдохнуть!» Кербога играл очень тихо и пел в четверть голоса, только для них. Когда гусли смолкли, Светил выждал немного, потом отважился спросить. «Так он дошел, что ли, дядя Кербога? А почему его на счетах несут? Вот тепелью нашли!» Скоморох убрал гусли в коробку. «А это тебя решать, маленький огонь!» Светил покосился на отца, Жег пенек, сидел, закрыв глаза, осунувшийся и постаревший. Светилу показалось, будто седых прядей у него над лбом стало против прежнего вдвое.